В схватке двух представителей королевской крови было видно, кто тут матерый ящер, а кто так погулять вышел, и безверной сворой ничего особо из себя не представлял. уж бился спокойно, без ярости и эмоций, выверяя каждый свой шаг и выпад, и периодически отпуская колкие комментарии, чтобы разозлить соперника еще больше и заставить сделать ложный шаг. «Ого!» – раздался за спиной голос инквизитора. «Может, и зря мы тут это устроили? Сол явно лидирует. Пока наши некоронованные принцы будут разбираться, он уже захватит главный приз этого забега». «Тогда развязываем тебя?» «Зачем? Чтобы меня потом спросили, почему я брата не устранил. А так у меня уважительная причина. Ты меня низко совратила и подло воспользовалась беззащитностью». «Я очередной спич даже комментировать не стала, вернувшись к наблюдению». Линдеуш коршуном кружил вокруг кузена и вкратчиво говорил. «Ну и что же теперь? Без всесторонней поддержки своей маленькой армии прихлебателей ты уже не так хорош?» «Зря ты так думаешь», — зло усмехнулся племянник королевы. «Я уже в шаге от цели, и я ее получу. Правда?» Неожиданно светло усмехнулся принц. «Я даже представляю, что ты там уже успел нафантазировать». Власть, богатство, удачу в любых начинаниях. Все, что гарантирует крылатая супруга, верно? Словно ты тут не за этим. Конечно, за этим. Но лишь потому, что ты меня вынудил участвовать в этом фарсе. Более того, ты почти сорвал мне свадьбу с той, которую я выбрал сам. и опять лет подготавливал почву для того, чтобы мою избранницу приняла Мать и Высший Свет. Но ты в лес и испортил все, потому что не ответить на вызов я не мог. «Хотя надо отдать тебе должное. Подготовку к перевороту ты провёл замечательную и завладел симпатиями народа. Эх, уж твою бы энергию, да в благое русло! Она там и есть!» Огрызнулся господин Борисат. «Вопрос в том, что благо мы понимаем по-разному. Тем не менее, моя задумка удалась. Ты здесь и выйдешь отсюда проигравшим!» «Верно?» «Как-то слишком легко согласился принц». а потом сделал обманный выпад и прыгнул вперед, сбивая противника с ног. «Но ты тоже не победишь!» А Сол, убедившись, что его главные конкуренты заняты друг другом, спокойно прошел мимо и, обернувшись, сказал «Спасибо, Линд, с меня причитается!» Принц, который держал брыкающегося кузена, лишь криво усмехнулся и ответил «Ты мне не должен, и я тебе теперь тоже! Само собой!» — кивнул жрец, и скрылся в полумраке следующего зала цитадели. «Ого!» Я прикусила указательный палец, с тревогой глядя на изображение, обуреваемое вовсе не романтическими мыслями. «А вот что будет, когда мы отсюда выйдем?» «Нет, у сола кажется, есть план, но вот какая роль в нем отводится мне? И что у меня за избранник такой, если у него принц в должниках ходит?» «Заар!» Я повернулась к своему пленнику. Ты знаешь, что все это значит? Ты о чем конкретно? Я вот об этом ткнула пальцем в изображение, где Линдеуш как раз откинул в сторону оружие кузена. Почему принц расчищает дорогу Солу? Потому что они договорились. Вопросом на вопрос ответил Зарин и пожал плечами. Лил, я без понятия, потому что уже давно не лезу в его дела. Со мной он договорился, а все остальное... Стоп! Я подняла руки. «Как этот договорился?» «Ну что, я мешать ему не буду, а с Тадеушем он сам разберется!» Широко улыбнувшись, поведала красноглазая сволочь, пошевелив ногами, связанными моими чулками. «Так почему ты говорил, что будешь его тоже топить?» «Ты очень забавно реагировала. Не мог удержаться. И вообще, прекрасная принцесса должна верить своего рыцаря». Но до финала сказки не знать, сможет он ее спасти или нет. А если рыцарь уже договорился, и препятствия на его пути не так много, как могло быть, это уже как-то и не романтично. Ты! — гневно рявкнула я, подскакивая к Романтик демонов! Ты же мне все нервы вытрепал! — В этом была своеобразная прелесть, — скромно признался Дроук. «Лил, признай, мы неплохо скрасили друг другу вечер». Не удержавшись, я подробно, в разнообразных лексических оборотах, в том числе и неприличных, высказала красноглазому гаденышу все, что думаю и о нем самом, и о его развлечениях. Судя по восторгу в глазах Зарина, он, если и проникся, то как-то не так. «Эх, Лил, не были бы связаны руки, зааплодировал бы». «Кстати, а это зачем?» а «Захотелось». «Чем не причина?» В этот момент я поймала себя на желание убивать. Медленно, мучительно и можно даже по любимому учебнику дроу. Тому самому, простой и один способ. Но за всеми этими препирательствами я начисто забыла о том, что к нам идёт сол. И потому злой голос за спиной стал некоторой неожиданностью. «Что тут происходит?» «Упс, картина маслом, конечно». «Врывается сол, я стою без чулок и даже частично без белья рядом с тоже не совсем одетым Зарином, который и связан всей этой прелестью. Я в ауте, инквизитор в истерике, от смеха, разумеется». «Дорогой, это не то, что ты подумал!» Отсмеявшись, писклявым голосом выдал Зарин и снова расхохотался. «Мне захотелось стукнуться головушкой обо что-то, дабы прогнать из разума этот театр абсурда». или все же пристукнуть Зарина и разом избавиться от многих проблем, грядущих в том числе. Сол! Я слабо улыбнулась и, подойдя к напряженному дру, обняла его за талию и на миг прижалась, спрятав лицо на сильной груди. Я... я так волновалась! Еще несколько мгновений мышцы под моими руками казались каменными, но, наконец, Сол прерывисто выдохнул и обнял меня в ответ. Я заметно расслабилась, и потёрла щекой о мужчину. «Вот и хорошо». Дроу провёл рукой по моим волосам и, немного отстранив, кивнул Назара. с ним что?» «Его больная фантазия», мрачно буркнула я. «Чего удивляешься? Знаком всю жизнь, должен быть привычным». «Я не перестаю поражаться», серьёзно ответил мне жрец и обратился уже к кузену. «Как? И главное, зачем?» «Ты же меня достаточно хорошо знаешь». Усмехнулся в ответ инквизитор. «Стало быть, знаешь и ответ!» «Интересно?» «Угу!» Я только фыркнула, с неодобрением глядя на красноглазого гада. сул а что теперь?» Я все же решилась спросить у мужчины о нашем будущем. «А теперь замуж, Лил. как Как-то без особой радости в голосе ответил жрец. «Я прямо обиделась!» «А ты, я смотрю, и не в восторге!» «Я устал!» Кратко ответил Сол, Потом с гроба стал меня в охапку, поцеловал так, что губы заныли, и, поставив на пол, закончил. «Я из-за тебя с сродней рассорился, принцев побил и вообще сорвал все, что мог сорвать. Мало, капризная маленькая фея!» Я промолчала, хитро опустив глазки. За меня ответил Зар, которого, разумеется, не просили, но когда его это волновало? Сол, в ее девичьих мечтах в этот момент должно быть твое падение на колено, пафосная речь на тему великой любви и преград, которые ты преодолел на пути к ней. Дальше ты достаешь букет. «Откуда?» — скептически уточнил жрец. «Такие мелочи девичьи фантазии не учитывают. По моему мнению, спрятать можно было разве что в зазар...» «А? Ну ладно. Из ниоткуда назовем это так. И кольцо». «Тоже из-за... Зорин! Из ниоткуда!» Я всерьез задумалась над тем, что первое, что сделаю после свадьбы, отравлю одного из родственничков. Сол еще раз поцеловал меня в лоб, отпустил и полез за пазуху со словами. «С букетом, конечно, сложности, так как таинственных способностей брата доставать его из... М, ниоткуда я не имею. Но вот кольцо...» На свет была извлечена маленькая коробочка. Я закусила губу в недоверии, смотря на любимого мужчину, и ощущая, как из глубины души поднимается что-то чистое, искристое и очень нежное. Счастье. Лил. Дроу шагнул ближе и нежно коснулся моего лица. Мы знакомы не очень долго, но иногда кажется, что целую вечность. И что самое важное, я понимаю, что оставшуюся вечность не хочу идти без тебя. «Я еще не знаю, как называется это чувство, но уверен, что однажды смогу произнести эти слова и услышать от тебя ответные. Ты станешь моей женой?» Мужчина открыл футлярчик, и я увидела кольцо, достаточно простое, но удивительно элегантное, покрытое затейливым узором. «Наверное, надо было что-то сказать, но почему-то горло перехватило, и я лишь кивнула. Сул усмехнулся, Быстро надел кольцо мне на палец и привлек к себе. Сначала нежно поцеловал в лоб, а после, приподняв подбородок, уже более страстно и требовательно коснулся губ. Я, привстав на цыпочки, обняла его за плечи и прижалась всем телом, жадно отвечая на поцелуй. Момент был прекрасен. Мне хотелось, чтобы это мгновение длилось вечно, чтобы не было в этой комнате Зарина, чтобы нас не ждали проблемы и сложности за пределами лабиринта, чтобы остались только мы, только наши тела, только жар и взаимное притяжение. Мы нехотя разжали руки, но еще некоторое время стояли вплотную. Я глупо улыбалась. Счастливо, светло, и мне казалось, как совершенная дурочка. Но, что странно, меня это нисколько не волновало. Момент и правда был прекрасен. Но на тонный миг, чтобы заканчиваться. Раздался непонятный треск, потом громкий голос. «Получайте темные выродки!» Иссул, закатив глаза, осел на полу моих ног. А я ошеломленно посмотрела настоящего в шаге за ним, назначенного мне светлого эльфа. Эльф был в доспехах, со зверским выражением благородного лица и слегка зеленоватый из-за бликов открытого за его спиной портала. «Лиллиан!» Воскликнул Дан, бросаясь ко мне и хватая в охапку. «Ты в порядке, но у нас мало времени». Э -э я попыталась было отбиться, но он закинул меня на плечо и шагнул к порталу. «Отпусти!» «Ты не в себе!» Решил ушастый и пообещал. «Все будет хорошо, моя маленькая фея!» «У меня и так все хорошо!» Рявкнула я и как следует стукнула назначенного блондина по пояснице. Он ничего не ответил, только прыгнул в портал. И последним, что я увидела, было то, как Сол со стоном приподнимается на локтях и смотрит в зеленое марево, разделяющее нас.